Весь пансионат обрушился на меня, как стая птиц. Привычное общество Ипполита и Мокэ, а также уже и лягушек, не слишком хорошо подготовило Александра к полученной порции поцелуеве ласк. Он отбивался руками и ногами, пока барышни не отступили. За всю его жизнь это был единственный приступ женоненавистничества. Была мода на серьги, мы прокололи уши. Операция почти столь же неприятная, как оказана ему барышнями приема в пансионате. Родители ведут его в комическую оперу на Поле и Вирджинию. Кроме перемен декораций, более всего поразило его то, что Вирджиния была глубоко беременна. На следующий день Мюрат и Брюн Пришли обедать. Оба стали маршалами империи. Завидовал ли им генералу? Сожалел ли о своей непричастности к удаче Бонапарта? Ничто не позволяет это утверждать. Он чувствовал, что умирает, вопреки утешительным словам Корвисара, который его консультировал. Вскоре его жена и дети познают нужду, поскольку перестанут получать пенсию. И он отрекомендует их Брюну, который ничуть не изменился, но и Мюрату вовсе охладевшему. Оба обещали сделать все, что в их власти, прежде чем они уйдут, и как бы рассчитывает тронуть того и другого, генерал сажает Александра верхом на саблю Брюна, и тот скачет вокруг стола со шляпой Мюрата на голове. Через десять лет обоих маршалов расстреляют. В эти парижские дни Дюма нашли приют удалезов. Жену звали Манет, и поскольку она в прошлом была красавица, Александр заподозрил, что его отец был другом жены до того, как стал другом мужа. Когда же Мишель Серафен Долес служил хирургом Северной армии, который командовал генерал Но не означает ли это тогда, что новоиспеченный супруг, так страстно влюбленный в Мари-Луизу, наставлял ей рога и со сколькими же женщинами, Об этом Эпос, как известно, умалчивает. За исключением того периода, когда истинный сын семьи, перебесившись, предстанет героем чистым и целомудренным, верным даме своей мечты. В действительности все было иначе. И последующие события засвидетельствуют, что полубог полностью обнаружит свою человеческую сущность. Возвращение но уже не в Анти, а снова в Виллеркатре. Генерал снова в старой гостинице, где вынужденно расстаться с ней родители Мари Луизы, тоже живут в качестве постояльцев. Из-за желудка, которая его терзает, генерал выглядит совсем не дордно и намерен извлечь максимальную пользу из последних дней своей жизни иногда без участия мари Луизы и, следовательно, за пределом Эпоса. Однажды в октябре 1805 года за ним прислали кабриолет. Он сажает Александра с собой. Они едут через парк Велер-Котре и останавливаются у шлагбаума, запертого на ключ. Генерал выходит из экипажа, хватает шлагбаум, И в доказательство того, что он сохранил свою силу, одним движением отдирает его от каменной тумбы. Кабриолет едет дальше и прибывает в Монгобер. Их ведут к красивой молодой женщине лет 25, Полине бунапарт принцессе Боргезе, уже расставшейся со своим мужем. Она не встала на встречу моему отцу. Протянула руку и чуть приподняла голову, вот и всё.